Глава двенадцатая. Пять минут. Я знала, что должна сделать. Это был наш последний шанс. Мой последний шанс. Сердце молотом стучало в груди от радости. В ушах играла какая-то дикая музыка, сбивая с толку мой отчаявшийся разум. Томас дал мне пять минут. Душа ликовала, когда я за руку волокла его к той песчаной отмели, где поставила последнюю ловушку, и та мольба, которую я все повторяла, пока бежала от деревни к реке, крутилась теперь в мозгу точно оглушительный вой, точно властное требование. «Только ты!» «О, Томас, пожалуйста!» «О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Сердце билось так сильно, что казалось, от этого грохота лопнут барабанные перепонки. «Куда мы идем?» спросил он спокойно, насмешливо, совсем не заинтересованно. «Хочу тебе кое-что показать», — задыхаясь, пояснила я и еще сильнее потянула его за руку. «Кое-что важное? Идем же!» Теперь уже было отчетливо слышно звяканье консервных банок, которые я привязала к пустой канистре из-под масла. В ловушку явно кто-то попался, я не сомневалась в этом. От возбуждения меня даже пробрало зноб. Это был кто-то большой. Консервные банки яростно плясали по поверхности воды, колотя по канистре а у клетя на глубине, накрепко соединенной проволочной сеткой, тяжело ворочались и раскачивались. Там наверняка кто-то есть. Наверняка. Из тайника под нависающим берегом я вытащила деревянный багор, с помощью которого вытягивала на берег тяжеленные верши и ловушки. Руки у меня тряслись от волнения, я чуть не уронила багор в воду. С помощью крика, укрепленного на конце багра, Я отцепила от клетей поплавки и оттолкнула в сторону пустую канистру. При этом сами клети стали еще сильнее качаться и плясать под водой. «Она слишком тяжелая!» — крикнула я. Томас растерянно наблюдал за моими действиями. «Да что там, черт побери, такое?» — не выдержал он. «Ой, пожалуйста, ну пожалуйста!» Изо всех сил я пыталась вытянуть клетю на крутой берег. Вода ручьями вытекала из их щелястых боков. Что-то огромное и поиметало и сибилось внутри. Рядом со мной Томас негромко охнул, рассмеялся и воскликнул. «Ну ты даешь, цыпленок! Кажется, ты все-таки поймала ее, свою щуку! Господь милосердный, да чего ж здоровенная!» Я почти не слушала его. Дыхание с хрипом вырывалось из груди, обжигая глотку, как наждак и пятки тщетно упирались в жидкую грязь, беспомощно скользя и съезжая все ближе к воде. Пойманная тварь теперь сама тащила меня в реку дюйм за дюймом. «Ни за что! Я ни за что не упущу тебя!» Задыхаясь, хрипло пообещала я «Ни за что! Ни за что!» Собрав последние силы, я сделала еще шаг назад, вытягивая из воды тяжеленные... Насквозь промокшие клети, потом еще шаг и еще, чувствуя, как между пальцами ног проступает скользкий желтый ил. Я понимала, что вот-вот потеряю равновесие и грохнусь на спину. Подперев багор плечом, я пыталась еще немного приподнять клети. Древка багра больно впилось мне в ключицу, но в глубине сознания теплилась радостная мысль. «Томас все это видит! А если мне удастся выволочь старую щуку на берег, тогда мое желание!» Мое желание! Еще один шаг, и ещё!» Вонзая большие пальцы ног в глинистый берег, я поднималась все выше и выше. Еще шаг! И моя тяжкая ноша стала чуть легче, поскольку почти вся вода вылилась сквозь щели, но та тварь внутри по-прежнему бешено колотилась о стенки. Еще шаг! И тут все застоприлось. Я тянула изо всех сил, однако клети застряли намертво. Плача от отчаяния, снова дернула за багор, безрезультатно. Скорее всего, моя ловушка под водой зацепилась сеткой за большой или корень, торчащей из засыпавшегося берега, точно осколок гнилого зуба. — Она застряла! — в отчаянии крикнула я. — Чертова ловушка! За что-то зацепилась! Томас насмешливо на меня взглянул и произнес с легким нетерпением. «Это же всего-навсего старая щука!» «Пожалуйста, Томас!» Чуть не плакала я. «Если я брошу Багору, она уйдет! Пожалуйста! Посмотри, что там такое, попробуй отцепить, хорошо? Пожалуйста!» Пожав плечами, Томас снял китель и рубашку, аккуратно повесил их на куст и негромко заметил. Ну, форму форму-то пачкать мне совсем ни к чему!» Руки мои дрожали от напряжения, Я с трудом удерживала клейте на плаву, пока Томас выяснял, в чем помеха. «Тут целая борода корней», — сообщил он. «Видимо, в клетя отошла дощечка и зацепилась за корень. Намертво засела». «А ты не можешь ее отцепить?» — спросила я. «Попытаюсь». Он стянул с себя брюки и повесил рядом с остальной одеждой. Сапоги поставил повыше, под нависающим берегом. Я видела, как он поежился, входя в воду. Там было довольно глубоко, вода холодная. Нет, я, должно быть, и впрямь спятил. Насмешливо выругал он сам себя. Тут же околеть можно от холода. Тома стоял по плечи в бурой маслянистой воде, и я вспомнила, что в этом месте Луара как раз распадается на два рукава, и поэтому течение там особенно сильное. На поверхности воды вокруг него уже стали образовываться бледные клочья пены. «Ты можешь до нее дотянуться?» — крикнула я. Руки у меня от напряжения жгло так, словно их проткнули раскаленной проволокой. В висках молотом стучала кровь, но я все еще чувствовала ее. Эту проклятую щуку, она по-прежнему с отчаянной силой билась о стенки клетей половину скрытых водой. — Это где-то в самом низу, — услышала я голос Томаса, но, по-моему, не очень глубоко. Раздался вплеск, он мигом нырнул, я сразу вынырнул быстрый ловкий как выдра нет не вышло попробую немного глубже я навалилась на шест всем весом оточочения нестерпимой боли в висках мне хотелось завыть в голос пять секунд десять я понимала что сейчас потеряю сознание красно черные цветы расцветали у меня перед глазами В ушах звучала все та же молитва «Пожалуйста, пожалуйста, я тебя отпущу, клянусь, клянусь, только пожалуйста, Томас, только ты, Томас, только ты, навсегда только ты». И вдруг совершенно неожиданно клеть высвободилась. Я заскользила, пытаясь взобраться по осыпи наверх, и чуть не выпустила из рук богор. Отцепленная ловушка медленно потянулась следом за мной на берег. Перед глазами плавала пелена, во рту был металлический привкус. Но я все-таки сумела оттащить клетти подальше от воды, ухватившись руками за край одной из них, и чувствуя, как мелкие щепки от расколовшейся доски вонзаются мне под ногти и в покрытые волдырями ладони. Сдирая кожу с рук, я попыталась сорвать металлическую сетку, хотя была почти уверена, что щуке удалось высвободиться. И вдруг что-то тяжелое шлепнуло по стенке клетти, такой яростный влажный шлепок, Словно моя мать хлопнула тяжелой мочалкой по краю малированной ванны. «Посмотри на свое лицо, Боас, это же позор! Иди сюда, давай-ка я умою тебя!» Странно, но в этот момент я почему-то вдруг вспомнила о том, как мать собственноручно драила нас, считая, что мы просто не желаем умываться как следует, и порой терла до крови. «Шлеп, шлеп, шлеп!» Теперь звук был гораздо слабее и не такой настойчивый, но я знала, что рыба, даже выкинутая на берег, может прожить не одну минуту, а порой и через полчаса еще дергается. Сквозь щели в темноте клети виднелось чудовище цвета темного масла. Время от времени в полосе солнечного света мелькал жуткий блестящий глаз, напоминавший одинокий шарик подшипника. И когда этот выпуклый глаз уставился прямо на меня, Меня пронзила такая свирепая радость, что, казалось, я вот-вот умру. «Старая щука!» — хрипло прошептала я. «Старая щука! Я хочу, хочу! Заставь его остаться! Пусть Томас останется со мной!» Я сказала это скороговоркой, чтобы Томас не услышал меня. А затем, поскольку он еще не вылез из воды, на всякий случай повторила просьбу для верности. «Заставь Томаса остаться! Заставь его остаться навсегда!» Внутри клети щука шлепнула хвостом и заворочилась. Теперь мне уже хорошо было видна ее пасть, похожая на мрачно опущенный уголками вниз полумесяц, усеянный по краям стальными крючками, принадлежавшими тем, кто тщетно пытался ее поймать. Мне стало жутко, до того она была громадной. Однако меня переполняла гордость, я победила. Я испытывала какое-то почти безумное всеобъемлющее облегчение. Все кончено. Завершился тот кошмар, что начался со смерти Женет, ловли водяных змей, запаха апельсина и постепенного погружения нашей матери в пучину безумия. Он завершился здесь, на берегу Луары, возле клети с огромной пойманной рыбиной. И все это я, босоногая девчонка в перепачканной глиной юбке, со склеившимися от речного ила, короткими волосами и сияющая от счастья физиономией. Эти клети, эта рыба, этот мужчина с мокрыми волосами, с которых еще капает вода, кажущийся мальчишкой без военной формы. Я нетерпеливо огляделась. Томас, где же ты? Иди скорее сюда, ты только взгляни! Мне никто не ответил. Лишь негромко плескалась речная волна, набегая на листы подмытый берег. Я забралась наверх, осматривая реку с обрыва. Томас! Но Томаса нигде не было. А там, где он нырнул, поверхность воды была ровной и гладкой, цвету кофе с молоком. И на ней виднелось лишь несколько пузырьков воздуха. «Томас!» Наверное, мне сразу следовало запаниковать. «Если бы я отреагировала мгновенно, может, я еще успела бы перехватить его, вытащить и избежать трагедии». Именно это я теперь постоянно себе твержу, но тогда под воздействием головокружения, отвырванной с таким трудом победы, дрожает чудовищной усталости, и еле, держась на ногах, я решила, что это всего лишь игра, та самая, в которую они с Кассисом сотни раз играли, ныряли как можно глубже и притворялись, будто утонули, а сами прятались на мелком месте возле отмели и потом, естественно, выныривали, с покрасневшими глазами смеялись над дранет которая каждый раз визжала и плакала от испуга. В клете повелительно всплеснула хвостом старая щука, и я подошла к самой воде. «Томас, ты где?» Молчание. Я постояла немного, но эти несколько секунд показались мне вечностью, и снова тихонько его окликнула «Томас!» Однако услышала у своих ног лишь шелковистая, шуршание луары. Да в клете по-прежнему раздавались шлипкие старые щуки, хотя и утратившие былую мощь. Вдоль подмытого берега в воду уходили длинные желтые корни, напоминавшие пальцы старой ведьмы. И я вдруг поняла. Мое желание исполнилось. Когда два часа спустя косисы ран нашли меня, я лежала с сухими глазами на берегу реки, одной рукой обнимая сапоги Томаса, а второй. Разломанную упаковочную клеть, внутри которой была чудовищных размеров щука, уже начинавшая пованивать.